Глава д в а д ц а т а Валерия Дорога до города б ы л о хоть и длинной, но я ничуть не устала. Внутри было какое-то странное желание действовать и не сидеть на месте. Хотелось активности и движения. Город, который совсем скоро показался на нашем пути, мне тоже понравился. Он был оживленнее нашего, ярче, массивнее. Но не вызывал какого-то страха или отвращения, наоборот, исследовательский интерес. Мы двигались по довольно заполненной дороге, несколько раз сворачивали, пока наконец-то не добрались до Тихого района. Тут все было иначе, чем на той половине города. В этом месте стояли дома современные, большой торговый центр, заметил детский сад и школу, даже небольшой деревянный храм затерялся посреди построек. Но еще тут было много деревьев. Рядом располагался большой парк. Наверное, осенью он просто пестрит от обилия красок. а летом можно прекрасно гулять в этом месте, скрываясь от палящих солнечных лучей. Я даже к окну прилипла, запоминая расположение всех нужных и интересных мне объектов. Марк же ехал дальше. Дом, в котором он снимал квартиру, был далеко от дороги, в тихом дворе, где жильцы своими силами поставили большую елку, которая до сих пор была украшена яркими игрушками и мишурой. Рядом была построена горка. Даже небольшой каток имелся. на котором сейчас играли в хоккей несколько детей. Вот мы и приехали. Мужчина припарковал машину, первым выбрался о из нее. Так, сначала я вас провожу до квартиры, осмотришься. Потом привезу вещи, сходим пообедать и с н о у поедем. Только в детский магазин. Хорошо. Согласно к и в н у л и пошла строго за Марком, который дошел до среднего подъезда, с а л и н о й на руках, и открыл дверь. Квартира располагалась на шестом этаже. р а д о в а л наличие двух лифтов и очень широких лестниц. Я к таким даже еще не успела привыкнуть. Зато, когда поднялась на этаж, даже остановилась. «Ничего себе, как тут у вас дружно!» «Дружно» — это еще мягко сказано. В лифте висело объявление с поздравлениями жильцов дома от других жильцов. Многие украшали свои двери новогодними венками или делали из мишуры елочки, которые потом украшали. — Я сильно выделяюсь на фоне остальных, — рассмеялся мужчина, показывая на простую металлическую дверь. — Ничего, — хихикнул в ответ. — Тянемся. — Тогда прошу. Марк пропустил меня вперед, позволяя пройти в довольно широкий и просторный коридор. — Ничего себе, сколько места! — удивленно произнесла. — Тут в футбол играть можно. — Да с радостью. Мы разулись и отстегнули от крепежей переносного детского кресла Алину. которая уже не терпелась поползать. Сидеть в кресле м а л ы ш к и надоело, но она капризничала совсем немного, зато прекрасно спала. Что с ней теперь делать будем ночью, непонятно. График все же слетел. Пока Марк занимался с Алиной, я пошла исследовать квартиру и поняла, что там, где есть мой мужчина, всегда хорошо и комфортно. Сначала я заглянула в ванную комнату, потому что она располагалась слева от коридора. Санузел совмещенный, но не думаю, что для нас это будет проблемой. Зато мой взгляд остановился на просто королевских р а з м е р о в ванне. «Тут прекрасно можно поместиться вдвоем», — произнес зашедший за мной Марка. «Откуда знаешь?» — хитро прищурилась. «Эй!» — возмутился он. «Тут чисто теоретически видно все на глаз». А я рассмеялась и обняла его, уткнувшись носом в шею. Вот сейчас было вообще возмутительно. Не мог остановиться он. Придется тебе на практике доказывать, что я прав. Придется, согласилась, ни грамма не жалея о своих словах. Оленька же уже д о б р а л а с ь до нас и тоже изучала пространство, только с пола. Надо б ы потом ей руки помыть. Судя по тому, как Марк смотрел на ребенка, он был точно такого же мнения. Сейчас все уберу. Пообещал он, схватился за ведро, которое оказалось спрятано тут же. Ого, какое интересное! Ведро было небольшое, но высокое, состояло из двух отделений. В одно из них Марк воду и налил, а попутно рассказывал, что сюда нужно б о к а т ь швабру с насадкой, потом опускать в соседнее отделение, где лишняя вода сама отожмется. Дай попробую. Попробовал прямо в коридоре, и мне понравилось. Прикольная штука. Лишний раз наклоняться не нужно. Чур мой, полый м заявила сразу. «Ты хоть квартиру для начала посмотри, да покушай», — улыбнулся мужчина. «А я смотреть и мыть буду сразу. Недолго, обещаю». Кухня мне особенно понравилась тем, что была просторной. Вдоль стены стоял кухонный гарнитур, темно-серого цвета, с белыми подвесными ящиками. При этом из-за того, что Марк жил один, вся поверхность столешницы пустовала. «Это ненадолго. Скоро мы тут все займем». Напротив кухонного гарнитура стоял небольшой стол, два стола. Тут же на стене висел небольшой телевизор. Но, судя по количеству пыли на экране, им никто давно не пользовался. Порадовало то, что на окнах имелись жалюзи. Не очень люблю, когда на меня кто-то другой смотрит. Быстро помыв полы в кухне, с м е н и л воду и перебралась в комнату. Что ж, гостиная впечатляла размером – огромным окном и выходом на лоджию. Угловой серый диван стоял вдоль стены, напротив телевизор. Тут явно не хватает игрушек и ковра. Не смогла н и отметить. Игрушки прямо сегодня раскидаем, пообещал Марк, пока я мыл полы. А вот что с ковром делать пока не знаю. Разберемся по ходу дела. Ну и последняя комната у нас будет детской. Тут стояла большая кровать, имелся встроенный шкаф и даже комод. но место позволяло занять пространство и детской кроватью. «Прекрасно!» – решила я, не сдерживая улыбки. «Я рад, что тебе понравилось!» Мой взгляд медленно переместился на стену и остановился. Тут у Марка была целая коллекция с фотографиями – моими и Алины. Даже имелась одна, где мы были на выписке из роддома. Каскад картинок в белых рамках смотрелся гармонично и трогательно. «Надо же, я чуть не испортила всем нам жизнь». Хорошо, что осмелилась и согласилась быть с Марком. Когда с небольшой уборкой закончила, переодели Алинку в вещи, что успели с собой прихватить, и снова засобирались, только на этот раз в кафе. Оно располагалось совсем рядом, так что достали из машины коляску, и пока я усаживал в нее дочку, Марк отнес в квартиру вещи, чтобы отогрелись. В том заведении, куда нас привел Марк, было все и д е а л ь н о Даже имелся детский стульчик, в который Алина уместилась. Мне вообще казалось, что все сейчас было именно так, как я только могла мечтать. «Ты на меня очень странно смотришь», — прищурился Марк. «Ничего не странно», — отмахнулась ей немного вздрогнула, когда к нам подошел мужчина. «Марк, вернулся!» Мужчина пожали друг другу руки. «Ой, я помешал, похоже». Здоровек смутился, когда заметил меня и рассматривающую его Алину. «Да ничего», — добродушно ответил Марк. «Знакомься, моя будущая жена Валерия и дочка Алина». Мужчина перевел взгляд на Марка, потом обратно на меня и расплылся в улыбке. «Вот это прекрасные новости! Вот это я вас поздравляю!» — пробасил он. «Все, не отвлекаю!» Он так торопился, что напоролся спиной на соседний стол. Хорошо, еще там никого не было. Когда знакомый Марко ушел, мой мужчина улыбнулся. Очень талантливый человек. Голосина такой, что мурашки бегут, когда поют. Но неуклюжий, как медведь. Я лишь улыбнулась, понимая, что вот она, первая встреча. А все совсем не так, как я ожидала. Кирилл меня своим коллегам, если и представлял, то не ехать и так. Словное бельмо на глазу. И порчу его репутацию. А тут гордость. А как он сказал про будущую жену, дочку? У самой мурашки побежали по рукам. Поздний обед прошел прекрасно. Даже Алина впечатлилась. Чего уж говорить обо мне. Взяла это кафе на вооружение, чтобы потом сюда приходить просто для того, чтобы отдохнуть. Следующим нашим пунктом был большой детский магазин. Вот уж где глаза разбежались у всех. Алина была готова своими пальчиками схватить все, что только могло попасться ей под руки. Марк зачем-то свернул в одел с одеждой и вышел оттуда только тогда, когда купил дочери платье для дома. — Ничего не могу с собой поделать. — О, смотри, какая прелесть! Я лишь п р и к р ы л глаза и р е ш и л не мешать человеку. Но хочется ему купить и красивую маечку с трусиками ребенку, а еще комбинезон с небольшим хвостиком на попе и ушами на капюшоне. Глаза Марка просто горели восторгом и умилением, как и у Алины. Мы купили все и даже чуточку больше. Никто не знал, что Марк войдет в р а ж и начнет. Да он покупал то, что по сути Аленке ь надо. Только вот никогда у нее не было столько колготок, юбок, футболок, штанов, да и игрушек тоже. Когда я уточнил у Марка зачем столько, он посмотрел на меня как на странную особу. Как зачем? Не мог понять он. Одна футболка в стирке, одна сушится, одна на а л и н е Тут бац, она проливает компот. А у тебя есть запасная. И так совсем. Что и говорить, но только одежда была целая тележка. Правда, заметив мой перекошенный от непонимания вид, Марк жалился надо мной и некоторую часть вещей убрал. Но пообещал, что весной н а т о р в е т с я по полной программе. А потом еще и летом. Мы в магазине нашли и кроватку, и даже складной коврик с животными. к о в р ы к ортопедический. Игрушки набрали разные и развивающие. — Смотри, — задумчиво произнес Марк, — стульчик для кормления на свой. Тут я кивнул и радуюсь тому, что убедила мужчину его с о б о й взять. — Но я его не достал, поэтому кроватку укладывать просто некуда. Тогда сегодня спим вместе, а завтра к открытию я приеду и куплю. — Хорошо. Я вообще утомилась, если честно. А вот м у ж ч и н а нет. Собран, серьезен и рассуждает при этом здраво. У меня же только одна мысль – слинять домой, помыться и вычинать ноги. Мои мечты почти сбылись, ведь как только все купили, отправились домой. Марк оставил меня и Алину в квартире, а сам принялся перетаскивать вещи. А потом его вовсе пропал на полчаса. Зато вернулся с пакетом, полным продуктов. Вот теперь все. Вечер прошел хлопотно. Но это были такие заботы, которые больше приносили удовольствие и н тяготили. Разложили и перебрали вещи. Новые отправили в стирку. Помыли коврики и разложили гостиной перед диваном. Алина уже увлеченно осваивала новое пространство. И выглядела самым счастливым ребенком. А самое главное – нужным. Неужели этот день закончился? Марк пришел в кухню, где я заваривал свежий чай. И выложил на тарелку печенья. Он только уложил Алину и теперь бессовестно зевал, а я ночевав с л е д за ним. — Угу, — ответил, а с т а в и в перед ним чашку. — А я так хотел провести эксперимент и показать тебе, что ванная у меня, но очень большая и удобная. Я улыбнулась, рассматривая его. Глаза эти хитрые, спадающая челка, ямочка на щеке. — Обязательно проведем твой эксперимент. Времени у нас полно теперь. — Вот уж точно. После позднего чаепития мы, не сговариваясь, пришли в комнату, где со всех сторон в кровати была обложена подушками Алина, и улеглись рядом с ребенком. Лично я отключилась сразу же и спала довольно долго. Дочка проснулась поздно. Первым же делом залезла на меня. Потом, завидев Марка, начала пробираться к нему. «Папа!» – проговорила она, хватая его пальчиками за нос и щеки. «Я тут». Поморщился Марк, не открывая глаз. Это он зря. Совсем скоро а л е н ь к а сама ему приподняла веки. «Еще немного, и ты лишишься глаз», — предупредила. а в с т а ю Рассмеялся Марк и поймал губами ладошку дочери. Она сначала испугалась, а потом начала смеяться, буквально засовывая свою конечность мужчине в рот. «Дети, это счастье!» вынес вердикт м а р к и первым вылез из кровати. «Что ж...» Новый день мне понравился ничуть не меньше, чем вчерашний. Пока я возилась с ребенком, пока готовила обед и ужин, Марк успел съездить в магазин, привезти кроватку и даже мягкие бортики для нее. Сам собрал всю конструкцию и по итогу залюбовался результатом своей работы. Но к вечеру ему на телефон начали поступать звонки и сообщения. Он терпеливо на все отвечал. А я поняла, что с завтрашнего дня он выходит на работу. Вот и мини-отпуск закончился. «Уже потеряли меня», — произнес он, когда убрал телефон в сторону. «Ты очень нужный», — согласилась. «Так что смело иди завтра». «А ты?» — уточнил он. «А я девочка взрослая», — подмигнула. «Освоюсь быстро». «Да и потом мне действительно будет чем заняться, а так...» «Мы как соскучимся друг по другу, как начнем эксперименты ставить».